У меня газет много. Инокентия филатович спасибо постарался, пуда два купил. Прохор со всеми очень любезно попрощался. Но на утро пан Парчевский получил расчет. Огорошенный, однако догадываясь, за что уволен, он не пожелал объясниться с Громовым, а в тот же день. Захватив свою полученную от пристава тысячу, поехал в уездный город за 300 верст. Там живут-поживают толстые суммы, есть золотопромышленник, да и картежная азартная игра теперь проникла и в эту глушь. Значит, все в порядке. Парчевский отведет душу, и чего доброго станет богачом. Он поместился в тех же самых сибирских номерах, где когда-то жил Петр Данилович Громов. Купил 20 колод карт, восстановил в ловких пальцах утраченную память игрока, однако прежде всего Парчевский покорился сердцу. Сердце дано человеку, чтобы всю жизнь, от начала дней до смерти, в непрерывном спасающем себя труде, день и ночь, каждую секунду, точными сильными ударами, проталкивает живую кровь по всему беспредельному государству телу. В сердце трепет жизни. В нем, как в неусыпном центре бытия, все добродетели и все пороки. В нем мрак и свет. Оно все во взлетах и падениях, но над всем в порочном сердце человека главенствует месть. Парчевский всю дорогу обдумывал план мести Прохору. То же самое распаляющее настроение гнездилось и в подсознании Прохора Петровича. Бодрствующий разум весь в неотложной суете, а черный паук непрестанно точит сердце, вьет черную паутину, вьет, вьет, вьет. Но сети рвутся, столичный враг далек, неуязвим. И вот тебе расшифровка этого спектакля с переодеванием. Генерал — это управляющий богача Алтынова. Усачев, хват, каких мало. Жандармы — два приказчика. Адама в черном. Любовница Алтынова, Известная тебе Дуся Прахова, Главный режиссер и автор пьесы Сам Лукьян Мирон Чалтынов. Прохор весь трясется, горит. Волк поблескивает зелено-желтыми огнями глаз, За окнами башни крутит снег. Холодно. И с жадностью напившись горячего чаю, Порчевский раскрывает свой кованый сундук. Вот оно, письмо. В тайном, скрытом на дне ящички. А где же копия, которую он хотел отправить дяде-губернатору? Она, кажется, в портфеле. Перетряс портфель, перетряс все вещи. Нет. О, матка боска, кто-нибудь украл. Обескураженный Парчевский перечел петербургское письмо, с минуту подумал и решил послать Нине Яковлевне засвидетельствованную у нотариуса копию. Глубоко чтимая Нина Яковлевна. Обращаюсь к вашему ласковому, обильному правдой и милостью сердцу. Я совершенно отказываюсь нащупать причины, вызвавшие несправедливый гнев ко мне вашего супруга. Я никогда не осмелился бы вторгаться в вашу личную жизнь, глубокочтимая Нина Яковлевна, но та симпатия, даже скажу больше, та неистребимая в моей одинокой душе родственная привязанность к вам, заставила меня приподнять тайную завесу над кусочком нечистоплотной жизни того, кого вы, может быть, считаете гениальным человеком и по незнанию штрихов его характера любите.